«Ну, знаешь, тотчас же осадил он себя, поняв, как далеко могут зайти эти гарнизонные страдания. Не хватало еще только любовных интриг. Все остальное, вплоть до братских могил, уже имеется». «Давайте», — предложил Глодов, — «решим так. Если Войтич согласна, пусть идет. Кто возразит, что она боец в полном смысле этого слова?» «Согласен». Несколько рисковато подчинился воле большинства капитан. «Пусть. Если, конечно, то будет ее воля». Пока они выясняли, стоит ли привлекать к операции Калину, совершенно неожиданно появилась она сама. «Знаю, знаю. Собирайтесь идти в деревню на том берегу». Мужчины удивленно переглянулись, пытаясь выяснить, откуда утечки информации. «Кто за это время выходил из КП?» «Да не мучайтесь, это мне щук сказал, — объяснила Войтич. «Заглядывал, когда вы...» — обратилась к Беркуту. «Разговаривали со штабом, ну а потом случайно встретил, вспомнил, что я из той деревни знаю дорогу». «И что же вы решили?» — сухо поинтересовался капитан. «Но не собираетесь же вы посылать туда группу без меня?» Как раз это мы и собирались делать. Пойдут лейтенант Кремнев, двое его бойцов и сержант Мальчевский. Ты бы еще полк туда послал, капитан. Возмущенно перешла на ты Калина. Мы же таким табуном всех фрицев на ноги поднимем. Добавь еще из десять штыков, так мы их попросту выбьем из села и все тут. А что? Может, взять и выбить, а, Глодов, Мальчевский? Ведь божественная мысль!» «Словом, так, генералиссимусы австралийские, Решил взять на себя инициативу Мальчевский. «На тот берег пойдем я и боец Войтич. А еще Арзамасцев вставила Калина. И фрейтор Арзамасцев, не задумываясь над тем, Почему именно эта фамилия вдруг всплыла, подхватил Мальчевский. На этом совет в филях будем считать закрытым. Арзамасцева отставить сурово возразил капитан. Но он сам как-то напрашивался сходить в деревню, возразила Войтич. Сходить в деревню — это одно, сходить в разведку — совершенно другое. «Да пусть проветрится, бык-производитель колхозный, на ферме застоявшийся», — поддержал Калину младший сержант. «Не готов он к разведке и точка», — не стал Беркут объяснять свое нежелание соглашаться с кандидатурой Арзамасцева. «Пойдете вы, Мальчевский, и вы, Войтеч, но лишь потому, что вы местная, и что таково ваше желание». А еще лейтенант Кремнев с двумя бойцами. Он все же разведка, ему виднее, что там и к чему. Ночью пойдете. Сейчас туман, мороза почти не ощущается, а значит снег под ногами скрипеть не будет. Это важно. Собак немцы давно перестреляли. Луны, судя по всему, не предвидится. Идеальная ночь разведчика. Ищук! Здесь я. Возник тот из-за ширмы. Лейтенант окремнело сюда. Лейтенант находился неподалеку. Буквально через две-три минуты он уже стоял перед капитаном. «Особое внимание обратить на огневые точки противника, на орудия и танкетки», продолжил Беркут, инструктаж уже в его присутствии. «Но главное, попытайтесь взять языка». «А разве нам уже понадобился язык?» Удивленно пожал плечами Кремнев. Идти в разведку ему явно не хотелось. Ни теперь, ни когда-либо раньше романтика линии фронта его как разведчика не привлекала. И это огорчало Беркута, поверившего было, что перед ним истинный разведчик-профессионал. Не нам он понадобился, а генералу Мезенцеву. Тогда другое дело. Вчера днем в деревне наблюдалось скопление техники. Не исключено, что где-то там, возможно, на бывшем машинном дворе находится склад горючего. Это очень важно выяснить. С горючим у немцев сейчас вообще трудовато, а уж доставлять его сюда для них сплошная мука. Несмотря на то, что сам Арзамасцев тоже попросился в разведку, в группу Кремнева комендант его так и не включил. Единственное, что он ему позволил, довести группу до правого берега и засесть там, чтобы прикрывать, в случае неудачного рейда в село. При этом Беркут потребовал от ефрейтора дать слово чести, что попытки драпануть за линией фронта он не предпримет. Пока разведчики отдыхали перед выходом на задание, Беркут в сопровождении лейтенанта Глодова осматривал северные рубежи своей скалисто-подземельной крепости. А он уже не впервые задавался вопросом, почему германцы до сих пор не бросили на это плато батальон пехоты при поддержке минометов и не загнали его гарнизон в штольни, чтобы затем довольно быстро выкурить оттуда. Объяснений напрашивалось несколько. — то ли немцы попросту не имели под рукой лишнего батальона, либо все боеспособные части уже переброшены на тот берег реки. То ли мешали туманы и снегопады, не позволявшие противнику недолжным образом оценить угрозу, исходившую от засевшей в их тылу горски красноармейцев. Ведь мирились же они все эти годы с существованием в их тылу, довольно больших партизанских отрядов и даже целых соединений. Но теперь он все больше склонялся к мысли, что помог ему продержаться никто иной, как Гауптман Ганке. После его доклада о том, что с группой окруженцев покончено, в немецких штабах теперь уже не могли или не желали понимать, что тут в действительности происходит. «Как думаете, капитан?» — Сколько дней нам еще удастся продержаться здесь? — спросил Глодов, когда они приблизились к руинам цеха каменотесов, у которого все еще валялись незавершенные каменные блоки, балки перекрытия для каменных крестов, да заготовки для надгробий. — Теперь все зависит от противника. Если он и дальше особого значения придавать нам не будет, то еще как минимум дня три имею в виду на поверхности, и не менее недели в катакомбах. Предполагаете, что сумеем продержаться целую неделю? Если сумеем создать достаточный запас еды и боеприпасов, то и дольше. По законам войны мы уже должны были бы уйти туда, сузив наземный участок обороны до небольшого клочка побережья по обе стороны косы. Но ведь остались-то мы здесь не для того, чтобы выживать самим, а чтобы не давать жить врагам. И вовремя ударить с тыла, когда наши пойдут в наступление, задумчиво поддержал коменданта Глодов. Признаться, в подобной ситуации мне приходится быть впервые. До этого обычная передовая, переформирование в ближних тылах, Их беседа была прервана появлением Кобзача. Заметно исхудавший, давно не бритый, старшина становился все меньше похожим на солдата и все больше на местного камнереченского отшельника, и был он явно встревожен. «Только что с двумя своими хлопцами по ничайной проползал», — сообщил он. «К немцам прибывают подкрепления». На моих глазах появилось три грузовика с солдатами, на одном из них русские, то ли полицаи, то ли из этих, ну, которые при генерале Власове состоят. Три машины не то подкрепление, из-за которого стоит портить себе нервы, хладнокровно заметил Беркут. Но оно должно настораживать. Вполне вероятно, что уже завтра противник попытается прочесывать нашу Монашескую пустынь. Но к тому же прибавьте два орудия, Которые они притащили с собой. Это уже посерьезнее. На таких каменьях при взрывах Больше солдат гибнет от щебня, Нежели от осколков снаряда. Эй, лучше бы их сразу же уничтожить, Мечтательно признал старшина. Но только попробуй, подберись к ним. Может, отменим поход на тот берег и бросим группу сюда, прощупать пополнение? Загорелся этой мыслью Глодов. Тем более, что если в деревне поймут, что языка взяла наша группа, могут бинуться сюда, на усмирение? Именно так мы и поступили бы, если бы не существовало приказа генерала. В штабе дивизии уже ждут наших разведданных. — Этим все и оправдывается. Лейтенант растерянно развел руками. — Ну, понятно, что с генералом лучше не спорить. — Старжина, обойдите заставы и прикажите бойцам держаться поближе к таким укрытиям, где можно спасаться от осколков, то есть к пещерам, к ротам, каменным навесам, руинам. К ночи все заставы отвезти ко второму валу. И предельно усилить бодительность.